Древние египетские. В 1939 году греческий археолог Спиридон Маринатос опубликовал в британском журнале статью Гибель минойского Крита вследствие извержения вулкана. Гипотеза о геологической катастрофе родилась у него, когда при раскопках в одном из древних портов Крита Он обнаружил кусочки пемзы и развалины здания, похоже снесённого гигантской волной. Статья была холодно встречена научным сообществом. Даже издатели этого журнала поспешили извиниться за публикацию, сопроводив её следующим замечанием. Издатели хотели бы уведомить, что по их мнению, в целях подтверждения главного тезиса предлагаемой статьи следовало бы провести дополнительные раскопки. Споры археологов прервала война. В 1956 году греческий сейсмолог Ангелос Георгий Галанопольс, изучив окрестности острова Санторини, лежащего в 120 км к северу от Крита, уверенно заявил, что здесь произошёл, по-видимому, Самый мощный вулканический взрыв в истории, который породил волну цунами высотой в несколько десятков метров. Используя новый тогда радиоуглеродный метод, он датировал это бедствие 1520-1450 годами до нашей эры. Это был срок гибели критской державы. Вулкан на острове Санторини достигавшей высоты 2 км долго бездействовал. Когда же он пробудился, в небо взлетело огромное количество пемзы, песка, лавы, камней. Столб пепла и дыма взметнулся ввысь километров на 30. Однако главная беда была впереди. Стены вулкана обвалились. Образовалась котловина, кальдера. В эту пустоту хлынуло море. Достигнув дна полости, писал Голанопулос, вода мгновенно ринулась вспять. Быстрое перемещение огромных масс морской воды породило волны невероятной высоты. Эти волны затопили берега восточного Средиземноморья. Как известно, мощь цунами зависит от рельефа морского дна. Чем глубже море близ побережья, тем с большей яростью волна обрушивается на берег. На мелководье энергия волны постепенно разряжается. Глубина же пролива, разделяющего Санторини и Крит, составляет в среднем 1000 м. Французский океанолог Жак Икусто так описал тогдашние события. Стена цунами со скоростью нескольких сотен километров в час обрушилась на побережье материка и островов, расположенных в Эгейском море. Корабли взорвались под ударом мощнейшей волны, и их груз мгновенно превратился в груды амфор. Порты были опустошены. Их жители погибли под раковой волной или утонули в своих домах. Высота волны, по некоторым оценкам, могла достигать 100 м, хотя большинство исследователей ограничиваются цифрой 30 с лишним метров. Для сравнения, высота цунами в декабре 2004 года после мощного землетрясения в индийском океане не превышало 30 м. История Самтарина заставляет по-новому взглянуть на один из библейских рассказов, который долго считался фантастическим. Это рассказ о десяти казнях египетских. По Библии, перед исходом евреев из Египта, а по мнению историков, это событие датируется 15 веком до нашей эры. На страну обрушились страшные беды. Вода превратилась в кровь, жабы и мошки наполнили дома египтян, кони и верблюды валы и овцы пали от маровой язвы. Поднялась пыль по всей земле египетской. Прошёл град весьма сильный, которому подобного не было в Египте со дня основания его доныне. Книга исхода. Исход, глава 9, стих 18. Наконец на страну пала тьма. И была густая тьма по всей земле египетской три дня. Не видели друг друга, и никто не вставал с места своего три дня. Книга Исхода. Исход. Лава 10. Стихи 22-23. Все эти беды совпали по времени с извержением Санторина. Обычно извержению вулкана предшествуют подземные толчки. Они взбаламучивают реки, вода мутнеет, окрашивается в цвет почвы. Водоёмы в жарких странах становятся очагами распространения насекомых, например, малярийных комаров. Вулканический пепел, ядовитый для растений и животных, покрывает поля и города, вспыхивают эпидемии. Подобные события не раз наблюдались в последние столетия. Очевидны тогда 3500 лет назад северо-западные ветры, а они дуют здесь каждое лето, принесли в Египет пепел вулкана. Его тучи закрыли солнце, оно померкло. Тем временем пепел, а в нем содержался и оксид железа, то есть ржавчина, опускался на земли и воды Египта, окрашивая их в кровавый цвет. И египтяне не могли пить воды из реки, И была кровь по всей земле египетской. Исход глава 7, стих 21. Напуганные бедствиями, сыны Израилевы бежали из Египта. И путь им показывал днём столб облачный, а ночью столб огненный. Не отлучался столб облачный днём и столб огненный ночью от лица всего народа. Исход, глава 13, стих 22. Чем это ни зрелище далёкого вулканического извержения, когда же евреи шли берегом моря, поднялся сильный восточный ветер и сделал у моря сушу, и расступились воды. Исход, глава 14, стих 21. По этой суше прошли израильтяне, но вскоре вода возвратилась, и отряд, посланный фараоном, утонул. Географы даже предполагают, что это случилось на одной из лагун к востоку от дельты Нила. Внезапно вода схлынула из неё, будто повинуясь молитвам. Легенда чудесная и вымысел. Однако, если всё происходило после извержения Санторины, то это чистая правда. Перед началом цунами у берега моря начинается сильный отлив. Но через 15-30 минут волна возвращается, она мчится назад к берегу, сметая всё на своём пути. Именно такая картина наблюдалась в 2004 году. Как отметили учёные после извержения Сантарина, образовалась огромная котловина. Вулкан выбросил в небо около 18 кубических километров породы. И тогда по всему восточному побережью моря начался отлив. Вода заполняла кратер вулкана, эту бездонную пропасть, достигнув её дна, вода ринулась вспять. На побережье восточного Средиземноморья обрушились волны невероятной высоты. Что там армии фараона, не осталось ни одного всадника, ни одной колесницы. Так кончается миф. Так легенда становится былью. Так случайное стечение обстоятельств остаётся в коллективной памяти человечества. В 2009 году израильский подводный археолог Бэрри Гудман, исследовав Ближневосточное побережье, доказал, что только за последние несколько тысяч лет на него четырежды обрушивалось мощное цунами, приблизительно в 400, 500, 1600 годах нашей эры. И около 1500 года до нашей эры. Он также связал последние события с легендарным исходом евреев из Египта. Кстати, у хеттов около 1500 года до нашей эры их держава занимала значительную часть Малой Азии. Есть миф об исчезновении бога Телепину. Без него начались бедствия. Немецкий исследователь Иоганн Лемман обратил внимание на некоторые подробности Хетского мифа. Облака пыли заслали окно, дым заполнил дом. Пепел в очаге был погашен. Боги задыхались в храме, овцы задыхались в овчарне, быки задыхались в хлеву, увяли растения, деревья увяли и не пускали побегов. Засохли луга, пересохли источники, в стране начался голод. Люди и боги умирали. Не напоминает ли и эти клубы дыма и пыли, несущей смерть, опять же такое природное бедствие, как извержение вулкана? Возможно, в этом мифе тоже отразилась катастрофа, постигшая остров Санторини. В небо взлетело огромное количество пепла и песка. Вулканический пепел покрыл обширную территорию. Вспыхнули эпидемии. Память об этом природном феномене не могла не сохраниться у хеттов, как сохранилась она в Библии. Удастся ли археологам когда-нибудь доказать правоту древних мифов? Не покоятся ли останки египетских воинов На дне той коварной лагуны